Седьмое. Предполагалось, что парни, разбившие лагерь в зоне F, выйдут нам навстречу, проведут нас. Мы сможем сделать это и без них, лишь бы только пройти это последнее поле, и все будет в порядке».